Глава 10. Рамол. Как узнать, летит она в Танзанию, отдыхать или нет? Если летит, то куда? Каким рейсом? Кобцову не позвонишь, а Жанне тем более. Попрошу Таню выяснить, она себе какие-нибудь розовые сопли придумает. Пришлось обратиться к знакомому ITшнику, у которого был выход на хакеров, заплатив сумму, равную отдыху в любой европейской стране. К вечеру я узнал, что Жанна купила билет несколько дней назад, который до сих пор не сдала. Других билетов девушка не приобретала, из чего можно сделать вывод, что она всё-таки уговорила отца, хотя не стоит исключать любое развитие событий. Возможно, просто забыла сдать билет. Жанна ведь может на машине с друзьями отправиться на отдых по России, да что угодно. Попросил знакомого, чтобы они ещё несколько дней слеживали операции по её карте. Билет до Танзании на всякий случай забронировал. Увидев колючку в аэропорту, я расслабился. Жанна так радовалась, что сомнений не осталось. Она летит, а не провожает. Огромный рюкзак, который весил больше неё и который она с таким воодушевлением тащила на себе, только подтверждал мою уверенность. Позвонил Фёдорову, сообщил, что наши договорённости остаются в силе. Я отдыхать, он за меня работать. Дал отбой хакерам. Жанна меня не заметила. А вот одна из её подруг кидала восхищённые взгляды. Есть такие девушки, которые вечно осматриваются, чтобы понять, бросают на них мужчины заинтересованные взгляды или нет. Эта девчонка из этой категории. Жанне не было дела до других людей, но если бы хоть раз оглянулась, заметила бы, что привлекла внимание многих мужчин. Её другу хотелось двинуть по морде за то, как похотливо он разглядывал её сзади. Был бы я отцом этой девчонки, заставил бы сменить гардероб. Обязательно всем показывать свои красивые загорелые ноги. Жанна с друзьями летела эконом-классом. В бизнес-классе были свободные места, одно из них рядом со мной. Почему бы не пригласить девушку составить мне компанию? Дождался, когда самолёт поднимется в небо, и решил сходить поздороваться. Реакцию Колючке сложно предугадать, хотя ничего сложного. Она поймёт, что это не случайность, выпустит свои шипы. По крайней мере, она не сбежит из самолёта. парашют Жанна вряд ли с собой прихватила. Очаровав её попутчиков, я добьюсь своей цели, присоединюсь к их группе. Жанна. Жанн, он идёт, восторженно прошептала Лена, сейчас от радости задохнётся. Она уже минут 15 рот не закрывала, с предыханием рассказывала о каком-то красавчике, который летел с нами одним рейсом. Устало её слушать. Надеюсь, наш гид окажется настоящим уродом. а то мы и за месяц не поднимемся на вершину. «Я ведь говорила, что он на меня запал», самоуверенно заявила Ленка, натягивая майку чуть ниже, открывая край бюстика. «Он точно какой-то бизнесмен?» Дэн сидел между нами. Он смешно закатил глаза, и я рассмеялась. «Какой бизнесмен?» Впереди сидели ещё трое наших однокурсников. Ира с краю. Она посмотрела на проход следом за Ленкой. Думаешь, мужики в костюмах по головно бизнесмены или олигархи? Да это ведь Карвол. Какой король? спросила я резко. Моё сердце почувствовало подвох, сбилось с ритма. Саудовская Аравия, сgetElementByIdчелаирка. Из команды Шаха король. Ну, тот, который у Машки на свадьбе шафером был. Вы с ним ещё постоянно ругались. Я заставила себя сидеть на месте и не оборачиваться. Если Ира говорит, что это Ромул, так оно и есть. Девчонки не могли ошибаться. Они ведь фанатеют от королей. Мало вероятно, что с кем-нибудь спутали. Блин, точно. А я ещё думаю, откуда мне его лицо знакомо, подключилась Лена. Так и хотелось им сказать, чтобы сидели и не высовывались. "Лен, нужно лучше запоминать, кого в клубе снимаешь", пошутил Денис. "Ден, какой же ты противный. Я никого не снимаю", она ещё раз выглянула в проход. Моё сердце было не на месте, стучало где-то в голове. Почему он так долго подходит? Это ведь не случайность, что он с нами летит одним рейсом. Зачем он за нами увязался? Ох, нехорошие у меня предчувствия. Что это с тёрдыс к нему прицепилось? Лянка ревновала, будто он уже её парень. Кстати, Жан, а о чём вы с ним спорили на свадьбе? Поинтересовалась Вика. Всё забывала тебя спросить. Не помню. пожала плечами. Конечно, я не забыла, зря Вика напомнила мне об этом. Он мне ляпнул, что по какой-то там традиции свидетели должны переспать раньше, чем молодожёны, для того, чтобы у тех брак был счастливым. Я проигнорировала, а он меня спросил. «Ты не желаешь своей подруге долгих лет счастья?» Ещё и лицо такое серьёзное состроил, что я с трудом сдержалась, чтобы не плеснуть ему в физиономию шампанское. «Это, я так понимаю, искромётный юмор». «Педиаторов? Или такая традиция действительно существует? Тогда возникает подозрение, что без чьей-либо помощи ты не сможешь сделать свою женщину счастливой. Благо, что Миша из другой породы. В Тегеева я верю, он справится без всяких никчёмных и сомнительных ритуалов». «Шутки нужно понимать». Зло перебил он меня. «Шутки? Доктор, да у меня появились подозрения, что дамы наконец-то стали вам отказывать. Интересно, с чем это связано?» Мне никто не отказывает, перебил Рамул меня. Привет, знакомый голос вырвал из воспоминаний. Рамул договорится со Стёрдэссой, чтобы она позволила Жанне присоединиться ко мне в бизнес-классе, не составило труда. С Калючкой так просто не получится. Привет, подхожу к Жанне и её друзьям. Ребята смотрят заинтересованно. Девушки с любопытством и интересом. Только Колючка недовольно сверлит взглядом: "Не могу удержаться. Губы сами расползаются в улыбке. Привет", здороваются друзья Жанны. Парни протягивают руки. "Доктор, только не говорите, что вы едете в Африку лечить детей", сощурив глаза, недовольно смотрит на меня. "Вот ведь язва. Сядете там под баба-бабам и начнёте лечить ангину, скарлатину, холерин, дифтерит, малярию и бронхит", продолжает язвить Колючка. «Что-то знакомое. Не из Чековского, случайно?» Смеётся парень, который сидит с ней рядом. «О, вы доктор? Как классно!» Произносит девушка, которая стреляла в меня глазками. «А мы едем покорять Килиманджаро», флиртуя, добавляет она. Наклоняется чуть вперёд, чтобы продемонстрировать мне лучший обзор её груди. Удивительное совпадение. Смотрю колючки прямо в глаза. «Я с той же целью лечу в Танзанию». Не хотите к нам присоединиться? Не хочет Лена, перебивает подругу Жанна. Наверняка у доктора есть уже свои планы, которые мы не смеем нарушить. Нам воспитание не позволяет вторгнуться в чужое личное пространство. Намёк я уловил, но собирался нагло его проигнорировать. Парня, как и Жанне, идея взять в команду ещё одного человека не понравилась. Я присоединюсь к вам. даже те, кто сейчас против, находясь на высоте, будут рады, что в команде есть доктор